Глава 7 1699 год, июнь, 25 Москва Пётр зашёл в просторное помещение и устало осел на большой массивный стул. Нашёл взглядом патриарха и указал ему жестом присаживаться рядом. — Не поздороваешься даже? — поинтересовался Адриан. «Здравствуй, старче!» — произнес царь, сделав юродский жест, изображающий пародию на заламывание шапки и поясной поклон. «И тебе здравствовать, государь!» — ответил патриарх степенно. «Что привело тебя ко мне?» «Мне нужны ответы. Ты нашел их, те, о которых я спрашивал полгода назад, зимой!» адриан с трудом сдержал усмешку всю первую половину года гремели всешутейшие всепьянейшие и сумасброднейшие соборы проводимые на святцы в начале великого поста и в вербное воскресенье иными словами пьянки да гулянки организованные царем в качестве пародии на церковные обряды в целом высмеиевавшие и католические и православные структуры. Потехи, сильно раздражающие духовенство и консервативно настроенную аристократию. И патриарха тоже. Нет, пётр не был атеистом или приверженцем научной картины мира. В те годы даже самые просвещенные люди оставались еще весьма верующими. Да, возможно, придерживались каких-то ересей или маргинальных течений. Однако Бога не отрицали и не пытались с ним бороться. Даже волна секуляризма второй половины XVIII века проходила в формате антиклерикализма по протестантской модели или через религиозное замещение каким-нибудь оккультизмом. Царь был таким же сыном своей среды обитания и эпохи, как и иные, разве что воспитывался под сильнейшим влиянием протестантской среды немецкой слободы оставаясь впрочем христианином пусть и под лютеранским соусом более того если взглянуть на церковные дела Петра с высоты времени то он ничуть не стремился уничтожить православие обновить модернизировать и изменить в силу своего понимания да безусловно избавиться от тяжеловесного и архаичного византийского наследия, без сомнений, ибо он видел во всем этом препятствие на пути развития державы, но не более. Кроме того, несмотря на свои выходки, Петр продолжал посещать службы и поддерживал строительство церквей, даже ввел в россии новый архитектурный стиль для этого направления. Да и вообще, закладывая сердце Санкт-Петербурга, Петропавловскую крепость, он поставил там собор сразу с ее основанием. А чуть позже, как появились возможности, начал его перестройку в камне. И это не говоря о том, что его с время от времени оказывались церковные иерархи. Адриан не мог посмотреть на Петра с высоты веков, но он об этой его двойственности хорошо знал. Не понаслышке. Так что патриарх смотрел на все эти забавы Петра Алексеевича, как на выходки в духе Ивана Грозного. это Этакие провокации в формате юродства. Впрочем, это понимание никак не могло убрать раздражение. «Что молчишь?» — спросил Петр, которому эта затянувшаяся пауза не нравилась. «Нечего сказать!» В Святой Церкви известно, что довольно редко, но случается, когда Всевышний дарует человеку какие-то знания, откровения. Полагаю, ты слушал о таких чудесах. «Слышал», — кивнул царь, — «но ведь не духовные же откровения ему не посланы. «Бывало, что и знанием языка он награждает». «И еще чем, если в том была великая нужда для общины!» «Но он же стал другим человеком!» Воскликнул царь и в сердцах ударил по столу. «А вот иной раз про кого-то молва, что, мол, светлая его голова, осветляют голову-то года!» Улыбнулся Адриан. но «Ну, с годами все длинней борода». Петр скривился. «При тут борода? Человеку, чтобы чему-то обучиться, надо б на время. Так ведь? Так. Я с самого того случая наблюдаю за твоим сыном». И признаться, это было непросто. Приставил людей за ним поглядывать, а он на них Рамадановского натравил. Распознал быстро так. Ну, да не ими одними. Говори яснее. Алексей иной раз ведет себя как старик, которому нужно притворяться ребенком. «Притворяться!» — фыркнул Петр. «Он даже не пытается!» «Пытается! Поверь, пытается! Просто натуру не изменишь!» «И что? К чему ты клонишь?» «Великие знания, великие печали», — пожал плечами патриарх. «Знания прибавляются с годами и жизненным опытом. Оттого Алексей умом и походит на старика, заключенного в теле ребенка». «И?» «Я просил от тебя понятного объяснения. О том, что он умом не ребенок, мне и так ведомо. От чего это приключилось и зачем?» «Слушай дальше!» После чего патриарх начал рассказывать наблюдения об учебе Алексея, что, дескать, одни вещи он словно бы и не учит, а вспоминает, а другие честно осваивает. Словами умными и незнакомыми иной рассыплет. Сейчас уже и не разберешь, откуда он их взял. Книг он читает много и быстро. А вот по первости было ясно — не мог он их знать потому я и говорю притворяться пытается стесняется своей учености и знаний отто и книги читает глотая одну за другой словно бы через них выводит себе из тени и ныне мало кто в силах сказать выдумал он сие вычитал где или знал откуда то еще «Звучит так, что в его тело вселился какой-то дух, древний и могущественный», — мрачно произнес Петр. «Мы тоже так подумали, но нет». «Отчего же? Почему нет?» «Слышал ли, что лопухины хотели провести обряд для избавления от одержимости?» они ведь тоже к таким мыслям пришли слышал рамадановский им голову пообещал оторвать если они такое проведут а я провел что выкрикнул привстав петрр не шуми не шуми прижав палец к губам произнес адриан сам понимаешь проверить требовалось как ты попросил выяснить Так и сделали все. Посему мы пригласили его на службу в небольшой храм, где все подготовили. «И как все прошло?» Настороженно спросил царь. «Да никак. Никаких признаков. Он — это он. Просто изменившийся. Церковные обряды Алексей знает неважно, поэтому не понял ничего. Мы полагаем...» «Обставили все как особую покаянную службу, ведь кровь теток и двоюродных сестер на его руках. Разве он их убивал? Он поставил заговорщиков в безвыходное положение и потребовал избавить тебя от угрозы свержения. Так что они сделали то, что сделали, по сути, выполняя его волю». «Он понимал это?» Судя по тому, как он разозлился, увидев тела, нет, он явно хотел иного. Потому и на эту службу согласился охотно. А если он неодержим, то как это все понимать? Так и понимать. Всевышний открыл перед ним какие-то знания, отчего разум его повзрослел, набравшись годиков. этого я и сказывал «бороду». — улыбнулся Адриан. «Не удивлюсь, что Алексей ины не мой ровесник, а ли старше». «А что за знания?» «Не ведаю. Хотя есть определенные мысли. Иной раз сын твой оговаривается и сказывает о делах Токма предстоящих так, словно они уже произошли для него, да и опыты его». Молдейно расскажется, что он знает, куда идти и какую дверь открывать. Просто не всегда понимают, как это сделать. А того и мастерские свои опытные поставил. Редкий ученый муж может за столь непродолжительное время сделать столько открытий и выдумок. Значит, он знает будущее? Возможно. В он был без сознания минуты. Возможно, за это непродолжительное время Всевышний дал ему прожить целую жизнь, внутренне. Увидеть своими глазами многое. Что-то запомнил, что-то нет. Но обогатил знаниями и повзрослел умом, без всякого сомнения. «Вот даже как!» Несколько растерянно произнес Петр в былые времена всевышний даровал знания будущего тем кого считал достойным почему лёша почему ему вероятно потому что ты занялся добрым делом но погряз в разврате и он адряан скосил глаза вверх перекрестившись хочет тебе помочь но считает недостойным для такого дара «Вот и приставил сына, что всячески тебя поддерживает. Это ведь он стоял за провалом бунта Софьи. Подготовился, расставил силки, и заговорщики туда угодили. Чем спас твою власть и, вероятно, жизнь? Да и в других делах незаменимый помощник. Он много что делает, старается». Несмотря на то, что ему приходится постоянно стучаться в закрытые ворота. Петр промолчал. Встал, походил по помещению, заприметил шкаф, подошел, открыл. Обнаружил там бутылку Когора, точнее несколько. Ловко раскупорил и выпил. «Стало легче», — поинтересовался Адриан. «Нет» оставив початую бутылку на пол ответил царь обрати внимание лёша твоих сумасбродств держится стороной он мал еще для них ойли алиам не думал его затащить на свои юродские пьянки гулянки чтобы так сказать приобщить думать то думал но делать не делал хмуро ответил царь Ай, не сделал бы. Леша хоть и не стоит за старину, но держится здравого смысла и не впадает в искушение. И дело не в робости или стыдливости. Вгонять в краску женок он умеет не хуже твоего. К чему ты все это говоришь? К тому, что Всевышний, очевидно, благословляет дело твое по обновлению России но указывает на неприемлемость поганства, в которое тебя тянут. Тебе даден помощник сверху. Не дури. Хватит. Большенький уже. Царь промолчал. Слышал о том, что Алексей заказал в московской типографии Евангелия. Пять сотен. Самые дешевые, лишенные всякого украшательства. Это еще зачем? Он организовал школу при мануфактуре печатной. Для работников, которой священник у меня выпрошенный, учит их чтению, письму и счету. А всем, кто ее окончит добро, он собирается подарить Евангелие, первую их книгу. «Он заказал за свои деньги?» — чуть помедлив спросил государь. «Убедил меня оплатить. Но то дело доброе». Тем временем султан Мустафа II дослушал доклад. После случайного занятия Керча вице-адмирал Корнелиус Крюйс был вынужден продолжить авантюрные действия. Узнав, что к городу идет войско крымского хана, он совершил набег на Кафу. Галеры и галиасы все-таки движутся много быстрее всадников и смогли упредить их. Город от разорения спасло только то, что на русских кораблях просто не имелось более-менее сильных орудий. Все-таки на галерах и галиасах их не ставили, а линейными кораблями, захваченными в Керчи. Экипажи управлять не умели. Потому-то старые стены города и выдержали, спася Кафу. Но даже так город несколько дней обстреливали с моря, посеяв немалую панику и разрушение в домах. Ибо ядра кидали перекидным огнем за стены. Это для каменной крепостной стены орудия в 3-4 фунта калибров не опасны. А для жилых домов очень даже. Крюйс даже успел высадить десант, который пограбил предместье. И отошел только, когда появился Давлет второй Герай со своими всадниками. Теперь же писал, просил о помощи. «Самой Керчи что? Она оставлена?» — спросил султан. «Давлет Герай пишет, что его разведчики видели земляные работы», — ответил великий визирь. Русские полностью из города не ушли строят какие-то полевые укрепления. Вероятно, редуты. Но точнее это выяснить не удалось. Пришла новость об осаде Кафы. — Надо уничтожить эти русские корабли! — решительно воскликнул один из визирей И чем быстрее, тем лучше! Четыре линейных корабля, два голиаса и две большие галеры и двадцать две малые. Это большие силы. Так просто их не уничтожить. Нам нужно подготовиться. У них нет экипажей для захваченных наших кораблей. На Дону, по словам Нагаев и Крымчан, находилось около трех десятков кораблей, вероятно, с экипажами. Скорее всего, Крюйс уже привез этих моряков в Керчь, заметил великий визирь. Если мы не хотим, чтобы повторилась Керченская трагедия, то следует тщательно подготовиться. И сколько мы будем готовиться? До тех пор, пока русские не захватят весь Крым? спросил султан. В Минске было объявлено о воссоздании священной лиги. Россия, Речь Посполитая, Саксония и Дания. У Дании есть сильный флот. Если они введут его в Средиземное море, как, по слухам, и собираются сделать для захвата Крита, то нам нечем будет им противостоять, особенно если к датчанам присоединятся венецианцы и мальтийцы. В морских делах нам нужно проявлять осторожность. Мы и так потеряли большие силы в Керчи. «И ты предлагаешь пожертвовать Крымом?» «А какой нам ныне толк с него?» «Объяснись», — хмуро произнес султан. «Набеги на русские земли совершенно затруднены, из-за чего рабов оттуда почти не поступает. С речью Посполитой лучше, но тоже мало. Слишком они усилились. Через Азов раньше шли рабы с Востока, с Волги и из-за Волги». Из-за русских этот поток превратился в жидкий ручеек. Так что, вернув этот город, мы не окупим вложений. А денег нам Крым стоит немаленьких. В первую очередь из-за содержания гарнизонов. Теперь же еще и хана придется деньгами поддерживать, чтобы чего дурного не вышло. — Но ведь рабы с Востока идут! — воскликнул один из визирей. — С Кавказа, от черкесов и прочих. Их можно свозить в Трабзон или сразу перевозить к нам сюда. Крым для этих целей не нужен. — А если русские займут Крым, то смогут перекрыть нам торговлю? — Если они его займут, то долго будут мучиться с местной вольницей и бардаком. — Усмехнулся великий визирь. Тем более, что нам поддерживать непрерывное восстание в Крыму станет много дешевле, чем защищать его. К тому же стали поговаривать, что в дело могут вступить шведы. «Шведы?» — неподдельно удивился Мустафа. «В Москве болтают, будто бы в Крыму проживают готы под властью султана. И их освобождение подается Карлу как благодатное дело». Он уже пообещал передать Петру несколько сотен корабельных орудий для этого дела. Но это не точно. Во всяком случае, верить этому есть все резоны. Для шведов готы очень близки. Это часть их народа. У них даже остров есть — Готланд, название которого переводится как «Земля готов». Карл... «Не такой дурак, чтобы во все это ввязываться», — заметил весьма немолодой визирь. «Что ему в той войне?» «Слава!» — пожав плечами, ответил великий визирь. «Молодой король ждет славы. К тому же он весьма религиозен и дурно воспринимает мусульман. Ситуация вообще скверная выходит». Если вновь образованная Священная Лига начнет добиваться успехов, в нее включатся и Габсбурге, вернувшись. Особенно, если удастся как-то быстро урегулировать вопрос Испании и Франции. «А Франция?» — хмуро спросил Мустафа. «Что о ее представителе говорят?» «Французский посол заверяет вас в самых дружеских отношениях своего короля». «И ему можно верить?» «Без всякого сомнения нет. Ведь французы дали русским деньги, как и англичане с голландцами. Тайно. Для чего? Не отвечают и все отрицают». «Открыто же все они настаивали на том, чтобы мы не заключали с ними мир на их условиях, а лучше бы вообще его не заключали. Именно поэтому я и прошу проявить осторожность. У нас мало сил, и если история с престола наследием в Испании разрешится без войны, то Священная Лига вернется к борьбе с нами, и, вероятно...» В этот раз ее поддержат французы и испанцы. В Москве мои люди слышали, будто бы у Людовика есть мечта возродить старинные владения в Леванте и отбить земли, некогда занятые крестоносцами. А что там болтают в Париже? Ничего такого. Но, быть может, в Москве просто не умеют держать язык за зубами.